Пятое. Песенка о Моцарте сопровождалась легендой о посвящении Бродскому. Над большинством публикаций стояли инициалы И.Б. Журналист и поэт Илья Дадашидзе в 1994 году, беря короткое интервью у Бродского к 70-летию Акуджавы в ответ на его чрезвычайно теплый отзыв о юбиляре, сказал, «Не мудрено, ведь он посвятил вам чуть не лучшую песню». Бродский был приятно удивлен, он об этом ничего не знал.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 Текстуально, правда, Бродский отсылается не столько к Куджави, сколько к Вадиму Шефнеру. Чистихи, любовь это пятое время года были знамениты в шестидесятые. Но рифменны, нарочитая простота, фольклорность, горькая ироническая интонация, непритязательная рифма все передаёт привет от Куджави. Листик на ветке ели, и восьмой день недели явный парафраз виионовских парадоксов из молитвы. Главное же Бродский точно улавливает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 Ни в быту, ни в лирике он не терпит панибратства и романтических деклараций, вроде «просто мы на крыльях носим то, что носят на руках, у него хватает». Снижает образ своего лирического героя Ибруцкий. В полости рта уступит каре из Греции древней, по крайней мере, но тем значительнее миссия на фоне этой жалкой трепещущей человеческой составляющей.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 чему-то высшему, отличающей гениев и сумасшедших, но никогда не свойственной посредственности. Отсюда и внешняя холодность Бродского и Акуджавы. Акуджава хотя бы в силу возраста удерживался в рамках скрытности и корректности, Бродский часто задирался. Акуджава все-таки посвятил Бродскому стихотворение, но другой На странную музыку сумрак гораст, уж точно имевший к нему отношения.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 Возможно, что Акуджава просто хотел отдариться, наконец, за песенку о свободе и решил посвятить Бродскому лучший из поздних стихотворений, а сумрак явно из лучших. Наверное, он рад бы перепосвятить ему и Моцарта, столь ему подходившего, но подарки не передариваю.